Рэми шагал по Сан-Жерменской улице, и хоть он не умел рассуждать и никогда не удивлялся тому, что происходит вокруг него и в нем самом, он сейчас вопрошал себя, отчего он почувствовал такое смятение, когда увидел старика, друга двух дам с улицы Фельянтиник. Глава девятая. Долго размышлял моралист Бранщу, о письме, написанном на жемчужно серой бумаге, и о свидании у фонтана в крещенскую ночь, пока, наконец, все это не предстало перед ним в идеальном свете. Философ уже не думал о кровопролитном поединке с Сент-Люси, напротив, он решил, что Креол совершенно не причастен ко всем достопамятным событиям. Особое внутреннее чувство — Помогло Бранщу познать истинную причину всего, что с ним приключилось. И хотя Реми во всеуслышание сознался, что сам написал письмо на жемчужно-серой бумаге, моралист с пренебрежением отнесся к его словам, ибо безошибочная интуиция подсказала философу, что письмо это написано «изысканной и безутешной женщиной», на редкость благородной по душе и происхождению он сделал ряд выводов, доступных лишь для мозговых извилин метафизика, и доказал себе с неоспоримой очевидностью, что женщина — это датская принцесса, что зовется она Врангой, и что, облегшись в дивный причудливый наряд, который подчеркивал поэтическую грусть ее облика, она уже хотела отправиться к фонтану четырех епископов, Но вдруг упала, сраженная смертью, в своем будуаре, среди экзотических растений, аромат коих символ ее любви к бранщу, был упоителен и смертоносен. И моралист, постепенно воссоздавая все эти прекрасные и грустные события, благодаря самоуглубленному анализу и сосредоточенным размышлениям, рассказывал о них своему другу Лабанну который не находил в его речах ничего несообразного. Обнаруживая все новые и новые обстоятельства в жизни Вранги, Бранщу в конце концов преисполнился печали, о которой пожелал всем поверить. Я должен покарать себя неслыханными муками, искупить то невиданное преступление, которое я совершил, погубив избранную натуру, Изящную, как породистая лошадь, и мудрую, как ипатия. Скорбная судорога сводила его вразительный нос. Вранга стала единственной темой его разговоров. Умершая заполнила всю его жизнь. Он дошел до такого отчаяния, что забывал надевать фрак лабанна. Он облачался в попону, будто в саван, и так бродил с надменным и унылым видом по бульвару Сен-Мишель. «Видите сами», — говорил он, когда его останавливали приятели, — «я в трауре». И указывал на какую-то трепицу, смахивающую на траурный креп и обвивающую некое подобие шляпы. А пока философ Бранщу оплакивал принцессу Врангу, Сент-Люси все больше охладевал к хозяйке тощего кота. Он не решался оставаться с ней наедине и не отходил от приятелей, даже если ему нужны были и спички, лежавшие на столе рядом с краном, у которого Виргиния вечно ополаскивала стаканы. Он остепенился, и рьяно занялся живописью. К тому же в мастерской Лобана появился художник, мускулистый, коренастый детина, работавший с неистовством. Он рисовал целыми днями, расстегнув на мохнатой груди рубашку, засучив рукава и не говоря ни слова. На его простом загорелом лице, изрытым оспинами и украшенном жесткой бородкой, нельзя было ничего прочесть. Круглые глаза смотрели пристально, но ничего не выражали. Это и был Потрель. Тот самый Потрель, которого Виргиния обвиняла в неблагодарности. Он вернулся из Фонтенбло, где провел два года, занимаясь живописью. Теперь он занимался живописью в мастерской Лабанна, пока не освободил из помещения который он снял на Монмартре. Фотрель был молчалив, он не обладал даром речи. Склонясь над холстом с палитрой в руке и прищурившись, он отвечал на разглагольствование Лабана одним лишь словом «возможно», причем выговаривал его по слогам, попыхивая обкуренной носогрейкой. Однажды Лобан сказал ему «совершенно недостижимым». Поэтому художник не в состоянии создать совершенство. «Возможно», — сказал Потрель и продолжал писать. К нему приходил натурщик, прихорошенький мальчишка-итальянец, и пройдоха, таскавший у него табак. Сент-Люси теперь мог рисовать ногой тело. Время от времени Потрейль вставал с табурета, чтобы размять ноги, делал реми отрывистые и четкие замечания, а потом снова принимался за работу. Впрочем, однажды утром он долго сидел, то почесывая бороду, то грозя ногти. Когда Реми спросил, почему он бездельничает, Потрель указал на окошко и буркнул. «Вот это чертова штуковина мешает мне писать!» Штуковиной оказалось солнце, заливавшее мастерскую ослепительным светом. Потрель много ел. Он ходил в извозчика бачки, Когда Реми заговаривал о тощем коте, Потрель только усмехался. Но однажды он спросил, сохранились ли у Виргинии ее роскошные формы. Наконец, после долгих и тщетных попыток, Реми удалось как-то вечером затащить его в заведение на улице Святого Иакова. Виргиния покраснела, как пион, и угостила неблагодарного толстым ломтем ветчины. «Кушайте, господин Патрель», — говорила она. «Вкусное, нежное, просто во рту тает. Видите, какой жирок? Белый-прибелый. Белый. Да что же вы ничего не пьете? Попробуйте-ка пиво. В прошлом месяце разлила его по бутылкам. Прежде вам пиво нравилось». Патрель ел и пил аллергиния стоя у его стула улыбалась ангельской улыбкой и млея от удовольствия смотрела как этот молчаливый и могучий муж отправляет себе в рот усок за куском реми вышел из пивной но хозяйка не обратила на это никакого внимания и он облегченно вздохнул как человек сбросивший с плеч тяжкое бремя Возвращаясь к себе, он увидел, что привратник, служивший в доме, где жили его дамы, входит в винную лавочку, а жена привратника болтает с зеленщицей довольно далеко от парадного. И вдруг его осенила удачная мысль. Он вошел в швейцарскую, где не было ни души, и постарался разузнать фамилию дам с пятого этажа. На почтовом ящике виднелась надпись, гласившая «Госпожа Лурналь». Рантье. На следующий день он увидел, что барышня Лурмель, стоя у окна, наливает воду для птиц в фарфоровую чашечку, и он посмотрел на нее с невольной симпатией и живым интересом. Она увидела его и медленно отвела свои наивные и задорные глаза. Он заметил, что она стала совсем взрослой и очень хороша собой.